5. Подгоняемые сержантами новобранцы побежали к длинному ангару. Два солдата приветливо распахнули перед ними двери. Раздевайтесь, личные вещи сумки на транспортную ленту. Зачем осмелился спросить кто-то? Видимо, там у него имелись какие-то ценные вещи, и он боялся их потерять. Разговорчивый получил дубинкой по спине. После чего сержант уже осоизволил пояснить: Ваши вещи пройдут обеззараживание жестким излучением, поэтому если у кого-то есть информационные носители, то лучше их вытащить. Несколько человек спешно начали копаться в своих баулах изрядно распотрошенных еще на корабле. В тощих мешках новобранцу остались только те предметы, которые не противоречили уставу. У Джерри об этом голова не болела. Вещей с ним, кроме тех, которые были на нем, вообще никаких не было, как и у его друга Динна. Люди раздевались до гола, предбанники, и исчезали за следующими дверями. Одежду в ящик кричали копралы, все остальное барахло туда. Дональден забросил свою потертую одежду в указанный ящик. "Это что такое?" загудел прямо в ухо Джерри, капрал указывая на драгоценную для него коробочку, на шее с диском, содержащим проектную документацию кольца. Э -э -э, медальон Капрал нашелся Джерри. Подобные мелочи разрешались к ношению уставом, миротворцы не вмешивались в религиозные предпочтения своих солдат. И капрал кивнул, показывая, что можно проходить. Но перед тем, как идти дальше, всех усаживали в кресло, надевали колпак на подобие тех, которые парикмахерски использовали женщины, дабы высушить прическу. Тюрк здесь он имел совершенно иное предназначение. Когда колпак через пять секунд убирали, то на голове новобранца после легких покалываний кожи не осталось никакой растительности. Надеюсь, после этого они потом снова отрастут, заметил тот же сосед, поглаживая покающий ещё имеющийся шевелюру. Разговорчики, живо в помывочную не забывать шуркаться. Джерри, как и все прочие, решившись растительности на голове, проскочил в следующее помещение. Со всех сторон стерон упругие струи воды с моющими средствами больно бившие по особо чувствительным местам, и под ними предстояло пробежать 10 метров. Дальше оказался привычный душ, ливший только сверху и смывающий обеззараживающие средства. В третьем отсеке происходила быстрая просушка горячим сухим воздухом. Как оказалось, пока новобранцы во Францию пробегали промышленный коридор, компьютер с помощью датчиков снимал с них мерку, и на выходе их уже ждал солдат, сразу вручавший комплект формы нужного размера. Плюс объемистый пакет с дополнительным комплектом формы и гигиеническими принадлежностями. Одеваться. Дондерден довольно быстро выстроился в форму такого же шинеля цвета, какой носили все солдаты, кроме истинных миротворцев, и нацепил на голову кепи. Не задерживаться, кричал очередной капрал, одаривая тех, кто не мог быстро одеться, ударами дубинки. Живо в медицинский блок. Жерри поспешил по указанному направлению. В одной из открытых кабинок он по указанию солдата нажал на пластинку, сдал кровь для анализа. Полукровка без особого интереса спросил солдат-медик и дозглянул да на терминал. Видимо, материал не совпадал ни с одним из заложенных в компьютер образцов. Так точно. Смесь кого с кем?» Не знаю, сирота!» — уже привычно ответил Дональден. Ясно. Должен предупредить таким как ты, есть указание предлагать особое место службы. То есть на соседней базе формируется рота из полукровок при желании тебя переудо туда. Понятно, кивнул Джерри с внутренней усмешкой от того, что командование заботится о полукровках. Предлагаем служить вместе, оберегая от смешек со стороны полноценных. Спасибо, но не стоит. Этих ребят я уже знаю и знаю, как зладить конфликт, если такой все же назрел. А с другими полукровками придется снова уживаться. Это может сильно помешать в процессе обучения. Поставили вы плечо, я веду комплексную сыворотку и идентификационный чип. Мало того, что Джерри боялся уколов, так ему еще будут будем какие-то сыворотки. Это его пугало. Вдруг для него безобидная и даже полезная смесь станет смертельной. ведь он совсем из другого мира. Но делать нечего. И Дональден, глубоко вздохнул, поставил плечо. Резкая боль, и в руку вместе с кубиком медицинского препарата всадили чип со всеми его генетическими параметрами и прочей необходимой жизненно важной информацией, собранной во время все той же пробежки по душевой, которую можно считать, стоит только приложить к руке сканер. До сильной слабости обратиться к врачу добавил от себя медик, чувствуя неуверенность на полукровки по поводу своего особого метаболизма. Понял. Свободен. Пройдя все процедуры, на забрал свои уже обеззараженные личные вещи и уставились на плацу, с которого их погнали в помывочную. Перед её дверями все еще толпилось несколько десятков человек. Унтер-офицер Рэпсок с сержантами под небольшим навесом покурили сигаретки и ждали, пока все соберутся. Тоннертон все же не мог не удивляться тому, как все же этот мир походит на его собственный. Да, здесь существуют более высокоразвитые технологии, но от всего остального в Джуре появилось чувство дежавю. Особенно это касалось порядка в армии. "А чему тут удивляться", думал он. "Мы потомки одной расы. Мы в и поступки у всех почти одинаковые". Через полчаса все новобранцы наконец построились на плацу, и унтер-офицер, отбросив тающий косячок свинцой, направился вместе с сержантами к своим подопечным. Сейчас мы поделим батальон на роты по три взвода. В каждом взводе будет по 40 человек. Взводы в свою очередь поделятся на отделение по 10 солдат. Сейчас набирается первый взвод первой роты. Названным новобранцем выйти из строй и встать за спинами сержантов, которые сейчас начнут оглашать списки. Вставать по 10 человек в ряд это и будут отделения, соответственно, первое, второе, третье, четвёртое. По окончании процесса обучения батальон получит в качестве главного командира майора каждой рота капитана, каждый взвод лейтенанта или унтерофицера, отделение сержантов. Сержант Моровил, начинайте. Есть унтерофицер. Вышел один из двадцати пяти сержантов и тут же громогласным голосом начал зачитывать свой список. Рядовой Горгий Шлост, рядовой Рандо Смарт. Сержант продолжал вызывать новобранцев, которые услышали свое имя, спешили занять место за спиной сержанта. Когда взвод набирался, сержант уводил их чуть в сторону, и снова вперед выходил унтер-офицер Ряпсок и объявлял, какой взвод, какой роты начнет счёт набирать очередной сержант. Джерри не понимал, по какому принципу отбирают солдат то или иное подразделение, но потом догадался, что это наверняка как-то связано с баллами, которые получил каждый нововранец. Он в этом убедился, узнав некоторых бойцов и зная их баллы. Получалось, что взводы усредняли набирая равный процент умных и тупых. Делалось это для того, чтобы не создавалось перекоса, мол один звод развивается быстрее, а другой наоборот отстает. Продолжалось это мероприятие примерно час. Джерри чуть не прослушал собственное имя, но сознание вырвало ее из дрёмы, который он погрузился от монотонности процесса под палящим солнцем, которое уже клонилось к закату. Джерри Дональден», — Доннелден, сержант во второй раз, и Джерри поспешил выбраться из уже изрядно поредевшего строя. Диннавадор продолжил вызывать бойцов, сержант, у слов взглянул на пробежавшую мимо полукровку. "Крегго". Рядом с Джерри встал его приятель, и все тот же сосед, имя которого Дональден, наконец узнал. "Корглен Вадор", вызвал сержант своего последнего солдата. Дональдна аж подбросило на месте. Не может быть, не поверил он. Но Джерри не мог не узнать Корглена, что и бежал никто иной, как старший брат Динна. Направо, шагом марш. свое последнее четвертое отделение, скомандовал сержант Сирис, имя которого Дональден с трудом вспомнил. Третий взвод шестой роты встал рядом со вторым взводом. "Спишь, сволочь", начал разнос сержант, угрожающий на весну над Дональденом. "Никак нет, сержант. А что же тогда?" наверное, сыворотка так подействовал сержант. "А если я не поленюсь и пойду проверю у медика?" Что ответить на это заявление, Донард не знал. Сержант огрел Джерри дубинкой по руке, в то место, куда он сыворотку. Руку пронзила острая боль, она чуть не отнялась. Джерри зашипел, сдерживая крик. В следующий раз будь внимательнее, полукровка, Еще одна оплошность, и ты попадешь в мой черный список, а это очень плохо. Понял. Так точно, сержант. Сержант Силис вернулся, встал перед зодом и продолжил: Сейчас назначу среди вас Капралов. Если кому интересно, то это будут курсанты, получившие самый высокий балл по результатам психоумственного тестирования. Первое отделение, рядовой фейтс, получи нашивки Есть, сержант!» Счастливый новобранец схватил Капралские нашивки, отдал честь и вернулся в строй, сопровождаемый завистливыми взглядами товарищей по отделению. Сирис раздал остальные три нашивки еще трем солдатам. Внутренне джерри все же надеялся, как всякий в меру умеручастолюбивый человек, что и он получит повышение. Но в четвёртом отделении, к его большому несчастью, таким счастливчиком стал все тот же Корглен Вотдор. Новоиспеченный Капрал оправдал улыбнулся с улыбкой, в которой отразилась вся его психопатическая натура садиста. Дональден все же немного окочился, что не он стал копралом. Впрочем, ему в любом случае не светило повышение, не только потому, что тестирование подкачало, но и потому, что для всех он в первую очередь полукровка. Несмотря на внешнюю демократичность, подчиняться ему мало кто стал бы без жесткого убеждения с его стороны. Командованию лишней проблемы подобного рода совсем ни к чему. Проще назначить солдатом младшего командира из соплеменников. Наконец, разбивка батальона на более мелкие подразделения закончилась. Внимание сержантам загучал унтер-офицер Р엡сок. Развести личный состав по казарменным помещениям. Посыпались команды сержантов, призывающих свои взводы двигаться за ними.